Глава 201. Вознаграждённые скитания. «Ты убил его?» Как только Уилл вышел из пещеры, Ракуа тут же потребовала ответа. «Нет, мы договорились решить проблему иначе». «Проблему? Иначе? Что ты несёшь? У тебя был такой прекрасный шанс уничтожить нашего врага, а ты...» «Вот именно что вашего. Не забывай». Ворон холодно глянул на спутницу, которая была просто невообразимо нагло и заносчивой. «Я не слуга Конклава». «Твоя роль в моем сопровождении заключается лишь в том, чтобы убедиться, что я займусь тем, чем обещал, а не совать свой нос в мои дела и уж тем более не требовать от меня чего-то. Запомни это, иначе пожалеешь». «Пожалею? Не смеши меня». Ведьма фыркнула, но, тем не менее, больше не поднимала эту тему. «Куда мы идем?» «Нас уже встречают». Пока парень пробивался на выход, он смог ответить на письма Молли, смысл которых сводился к вопросам, где он и какого черта затеял. Помимо этого были сообщения от Пака и Алого Берсерка. Зарница тоже проявила любопытство глобальному событию, поэтому к моменту, когда он вышел, неподалеку уже виднелись знакомые фигуры. Лидера Ака, Арахнофита погибели, Бугая Стича и невзрачного Коши. Завидев их, разбойник невольно улыбнулся. Он и вправду был рад им. «Идем!» Бросив ведьме короткое слово, ворон, а следом за ним Аид с вампиром в зубах, двинулись к клану азартных костей. «Ну, привет, нарушитель спокойствия!» Первым парня поприветствовала кардинал, и, переведя взгляд на жертву зубов питомца, не знала, как реагировать, поэтому просто спросила. «Твоя подруга? И почему она в зубах у пса?» «Думай, что говоришь, это Ульфмар!» скривился разбойник, на что женский голос бывшего мужчины тут же дал понять, что выбьет всю дурь из того, кто еще раз предположит нечто подобное. «Пога...» «Ди, Ульфмар?» Молли, раскрыв глаза, по-новому взглянула на молодую девушку. «Ты так умеешь?» «Привет, парни, погибель!» Ворон, проигнорировав вопросы воительницы, пожал руки обоим и кивнул паучихе. «Так и будем здесь стоять или где-нибудь присядем?» но ну, ни хрена у тебя, Пэт!» Погибель протянула руку и начала поглаживать Цербера, который замерз, словно статуя, позволяя той оценить всю его милоту. «Знатную волну ты поднял!» прозвучал тихий голос Коши. «Нам стоит переживать?» «Ага, ты снова что-то затеял? И, кстати, кто это?» Стич стоял рядом с Арахнофитом, но смотрел на раку в глазах которой пылал странный огонь. «Это ведьма. Почему она так пялится на вас, я расскажу позже». Разбойник двинулся мимо них и продолжил. «Ожидаемый уровень врага 150, и может даже выше. Ну, думаю, вы сами это поняли». «Да, все пришли к такому же выводу». Если в описании стояло, что может исчезнуть полконтинента, этот тип явно имеет что-то ядерное в своем арсенале. Думаю, Ульфмарс сможет нам кое-что разъяснить. Компания игроков сидела в небольшом трактире, который был расположен в ближайшем от подземелья домилии торговом городе. Заказав себе еды, кто для того, чтобы не сидеть с пустыми руками, кто для того, чтобы притупить чувство голода, а Уилл, чтобы восполнить здоровье. Зал, где они разместились, был небольшим, и помимо них здесь устроились еще несколько игроков и пятерка местных выпивов. «Значит, вот оно что!» хм. Молли задумчиво жевала местное кондитерское изделие под названием «Хрустящий дракон» и обдумывала услышанное. Ворон, конечно же, не стал вдаваться в детали насчет того, что активировал глобальное событие совершенно случайно. Такое посторонним знать совсем не нужно. «У тебя есть план?» «Честно говоря, не успел составить. Сами знаете, один я этого не осилю. Поэтому, чтобы продумать стратегию, нужно знать силы и способности тех, кто сможет хоть что-то противопоставить такому монстру. Кстати, ты понимаешь, что весь этаж сильно заинтересован в этом боссе. Даже мелкие сошки вроде... <хух> Черт, хотела привести пример, но не могу вспомнить ни одного клана из низов. Но думаю, мысль понятна. Погибель досадливо фыркнула». «Ага, не сомневаюсь, что даже соляки захотят поучаствовать в бойне, и, честно говоря, я не против». «Тоже верно». Коши сидел с большой кружкой пенящегося напитка и понемногу опрокидывал его, слушая беседу. «Пушечное мясо имеет свое предназначение. Спровоцировать врага на применение навыков трату маны или энергии да побольше. Даже небольшой отнятый ими процент здоровья Рейдбосса уже будет довольно неплохим взносом в общую битву. Но...» «Да». Ворон, даев и вытерев рот салфеткой, обвел присутствующих взглядом. «Всю эту толпу надо организовать». «Вообще-то есть решение, но оно не будет бесплатным». и Ха -ха, еще бы!» — усмехнулся разбойник. «Все преследуют свои цели. Так что за решение?» Серый кардинал, улыбнувшись и прокашлявшись начала излагать свой план, который, благодаря знаниям вампира, имел все шансы на успех. Уилл стоял возле небольшой, но пользующейся спросом, как у игроков, так и у местных, лавки. Все дело было в том, что здесь часто продавались навыки с рангом мастер. Путь суда для тех, чей карман не обременён большим количеством золота, был заказан. Ведь цена на такие книги навыков варьировалась от ста 100 до тысячи и больше золотых, в зависимости от редкости и ценности умения. Да уж, этот план... Ворон выдохнул и потряс головой, приводя мысли в порядок. Четыре топ-клана в одном месте? Такая ситуация сулит грандиозные проблемы, если заранее не решить вопрос дележки дропа. Молли согласилась заняться этим на предстоящей встрече лидеров, но запрашиваемая цена за такую помощь была высока. С подобного босса выпадет как минимум два эпика, потому что завалить такого монстра на текущем уровне игроков – невероятное событие. Ситуация складывалась довольно забавно, и таких впереди будет наверняка много. Разбойник прекрасно это понимал. Но делиться качественным шмотом ему не позволяла мысль о том, что этим он делает своих потенциальных врагов сильнее. Речь шла обо всех топ-кланах, даже АК. Все может повернуться так, что в будущем они могут что-то не поделить. «Серьезно, хоть свой клан создавай!» Парень горько усмехнулся, почесав голову и тихо добавил. Боюсь, в этом я полный нуб. Может, через год или два. Посмотрим. Что ты там бормочешь? Ульфмар, наконец, смог стоять на своих двоих и, потягиваясь, протяжно зевал. Да так, может, расскажешь, зачем мы здесь? Мне нужен здесь один навык. Кстати, не боишься, что оставил ведьму со своими друзьями? Все нормально. Вчера, после разговора, Рако, крайне заинтригованная планом Молли, заявила, что будет сопровождать ту до самой битвы. На что растерянная воительница лишь слабо кивнула и взглядом полным удивления посмотрела на ворона. Скорее всего, ведьме импонировала мысль, что мужчинами управляет девушка, поэтому она решила вблизи глянуть на ту, что способна на такое. И «Если бы она продолжила меня бесить, то я бы ее просто подчинил». «Вот как. Хорошо тебя понимаю. Скажу прямо, если бы мы остались с ней где-то наедине, то я бы ее убил», – прошипела девушка. «Ты представить не можешь, что она со мной делала!» «Минуты не проходило, чтобы она меня не пнула или не ударила!» «Меня...» «Я понял, понял!» Разбойник растянул губы в улыбке, в которой был заложен весь смысл слова «понимаю» и похлопал вампира по плечу. «Давай займемся делами!» 10 минут спустя Уилл и Ульфмар вышли из лавки пристанища авантюриста и двинулись в сторону гостиницы. Пока Ульфмар разговаривал с владелицей магазина, «Разбойник» смог найти и приобрести несколько книг-навыков, которые позволили бы улучшить его умение до ранга «Мастер». Взлом, уклонение, засада и самым успешным приобретением, пожалуй, стал «Скачок». Кто бы мог подумать, что здесь найдется книга, улучшающая редкое умение до ранга «Мастер». «Скачок. Ранг редкий. Активный навык. Мастер». Позволяет вам прорвать пространство и мгновенно переместиться в выбранном вами направлении. Дальность – 14 метров. Затраты – 80 энергии. Перезарядка – 1 минута 40 секунд. На все ушло 2325 золотых и 7 серебряных. Ворон настолько щепетильно отнесся к покупке, что сумма требуемого золота была выучена, прежде чем он смог с ней расстаться. «Теперь ты, наконец, можешь отдать мне фрагмент чаши?» Когда они пришли в комнату и закрыли дверь, Ворен развернулся и нетерпеливо напомнил о сделке. Да, как и обещал. На протяжении всего их совместного путешествия Уилл задавался вопросом, где и как тот прятал этот фрагмент. И в данный момент это наконец станет ясно. Ульфмар сел прямо на в позу для медитации, и через несколько минут вокруг его тела начала пробуждаться голубая энергия. Она становилась все плотнее и плотнее, пока неожиданно воздух над головой девушки не затрясся. То, что произошло дальше, заставило разбойника открыть от удивления рот. Череп вампира издал треск, будто раскалываясь, и на свет стал появляться знакомый по форме глиняный кусок чаши. Все это длилось пять минут, пока тот не приобрел целостную форму и не упал на пол возле девушки. «Что это сейчас было?» Ульфмар тяжело взглянул на парня и, потерев брови, начал говорить. «Что колдуны, что племя хельтиров, ведьмы и ты, все, выгоняясь за Чашей Разума, не интересовались ее историей. А ведь Чаша — это на самом деле совсем неправильное определение. Тогда расскажи мне. Чаша Разума — это шлем, созданный с Сакхарелем из черепа духовного дракона Лазамистеса. Он был предназначен для входа в мир духов». В легендах говорится, что так он пытался найти свою возлюбленную, но не знал, что мир духов предназначен лишь для умерших, и глаза живых не способны разглядеть тот мир. В итоге они вмиг были сожжены дотла. Так он ослеп, но вместе с этим познал истинную мудрость и силу душ. Что она такое, как ее использовать, и прочие техники, недоступные для простых смертных. «Хм, а как же тогда некроманты? Они разве не общаются с мертвыми?» «Общаться и видеть их мир – совершенно разные вещи». «Теперь понятно». уил прикрыл глаза, прокручивая историю еще раз. «Интересная легенда. Позволь». Уилл собирался поднять фрагмент, но тот оказался в руках девушки быстрее, чем он успел что-либо сделать. «Ларец, будь добр». Подозрительный взгляд собеседника и вытянутая рука напомнили Уиллу о его обязательствах. «Ну да, держи». Ворон достал ларец и протянул его вампиру. «Я не собираюсь обманывать тебя. Ты полезнее живым». Такая снисходительность не может огорчать. Ульфмар расслабился и передал фрагмент чаши разбойнику. Сердце парня бешено забилось, и он вспомнил тот момент, когда впервые держал в своих руках предмет героического ранга. «Ну, давай посмотрим, что тут у нас. Идентификация».